иные мотивы Рассини, Мадонна Мурильо, принадлежащие маршалу Сульту, письма Лекомба, некоторые выражения, встречающиеся в сборниках новел, но особенно молитвы экстатиков и отдельные эпизоды из наших фаблё. Вот что способно было перенести меня в божественные страны первой моей любви. Ничто в человеческом языке... Никакое выражение мысли в красках, мраморе, словах и звуках не передали бы напряжения, искренности, полноты, внезапности моего чувства. Да, искусство — это ложь. Любовь приходит через бесконечное число превращений, прежде чем навсегда слиться с нашей жизнью и навеки окрасить ее в свой пламенный цвет.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 в самом звуке которых заключена целая сокровищница речи. Взгляды более выразительные, нежели самые лучшие стихи. При тех роковых встречах, когда мы незаметно для себя пленяемся женщиной, разверзается пропасть, могущая поглотить всю поэзию человеческую. В каких глоссах истолкуешь живые и таинственные волнения души, Когда нам не хватает слов, чтобы обрисовать даже видимые тайны красоты.